Журналист. Борис открыл глаза, потянулся и скосил глаза вправо, где на второй подушке раскинувшись крепко спала Алиса. Оказалось, что не так уж строгая и неприступна, как хотела показаться, и вчера после непродолжительных уговоров согласилась пойти с ним в гостиницу. Борис не испытывал угрызений совести. С чего бы? Он ведь никого не тащил силой. Кроме того, он был совершенно уверен в том, что у девушки останутся только приятные впечатления от близости с ним. Так чего ему стыдиться? Жениться он не обещал, да и Алиса, похоже, отлично понимала правила игры. Для него это приятный, необременительный роман в командировке. Мало ли он заводил подобных романов в разных городах и даже в столице, ухитряясь потом никогда больше не пересечься со своими временными пассиями. А девочке явно льстила близость с известным московским журналистом. Так почему бы и нет? Он пошел в душ, долго стоял под тугими струями, зажмурившись и подставив под них лицо. Пробежаться, что ли, пока она спит? Думал Борис, испытывая желание оказаться где угодно, только не в номере рядом с Алисой. Так бывало часто. После проведенной ночи он терял интерес к женщине и даже начинал испытывать отвращение, нежелание дышать одним воздухом. Сейчас же ему просто хотелось выйти из номера и вдохнуть свежего утреннего воздуха. Убедившись, что девушка все еще крепко спит, Борис оделся. Сунул в карман мобильный и банковскую карточку и вышел в коридор. На часах была половина седьмого. Слишком рано даже для Хмелевска. не говоря уж о Москве, но Борис все равно решил пробежаться по набережной. К его удивлению, утренним бегом увлекался не он один. Даже в такое раннее время ему навстречу то и дело попадались люди. Мода на здоровый образ жизни докатилась и до провинции, чему Борис не переставал удивляться. Его предубеждение к маленьким провинциальным городкам никак не исчезало, да Борис не стремился от него избавиться. Столичная жизнь всегда представлялась более выигрышной, более комфортной, более перспективной во всех отношениях. Возможно, подобный столичный снобизм в нем воспитала мать, которая категорически отказывалась выезжать на гастроли в маленькие города. Отец считал, что она совершает ошибку, что подобное отношение к публике мешает ее карьере. Однако Валерия Федоровна, особенно не обольщавшаяся насчет возможности когда-то стать примой, считала, что совершенно нет необходимости совершать те телодвижения, которые все равно ни к чему в конечном счете не приведут. Зато сил и нервов потребуют значительных. Борис, будучи ребенком, часто слышал споры родителей на эту тему, и, возможно, потому испытывал к маленьким городкам не то что отвращение, но некую настороженность и предубеждение. Хмельевский ему тоже не нравился. Он будил в Борисе что-то непонятное, что-то темное и тревожное, как будто внутри разливалась чернота и страх. Порой ему начинало казаться, что он уже был в этом городе, просто забыл об этом. А сейчас некоторые места кажутся ему смутно знакомыми, словно бы раньше он их видел. Но нет. Название города, название его улиц районов. Ничего ни Фонтову не говорили. И слышал он их впервые. Как и приехал сюда тоже впервые. Вдруг прямо перед собой он увидел знакомую фигуру и длинные каштановые волосы, забранные в хвост на затылке. Этот хвост буквально заворожил его, как заклинатель змеи-кобру. Хвост мотался равномерно влево-вправо. И Борис невольно подстроился под темп бегущей впереди женщины в серо-розовом спортивном костюме и кроссовках. Надо же! Следачка бегает по утрам. Думал Нифонтов, держась на небольшом расстоянии вслед за бегущей впереди Каргополовой. Внезапно она побежала медленнее. Сунула руку в карман кофты и произнесла. «Обгоните меня!» «Что?» — не понял нефонтов «Я сказала, обгоните меня, если не хотите шокером шею получить!» нефонтов захохотал. «Но вы даете, Полина Дмитриевна!» Женщина резко остановилась, повернулась и протянула. «А, это снова вы, если не ошибаюсь, Борис, да? И вы снова приняли меня за сестру?» Борис опешил. Это опять была не следователь Каргополова, а ее сестра. Ну надо же. Конфуз, растерянно пробормотал он. Но у меня в мыслях не было вас преследовать. Даже если бы это была ваша сестра, а не вы. Я на пробежку вышел. Ну я так и поняла. Извините за шокер. Это Полька настаивает, чтобы я с собой носила. Мало ли кто тут по Не только бегуны же. Ничего. Послушайте, Виталина, как-то сразу вспомнил довольно экзотическое имя Борис. «А уж если мы второй раз так нелепо сталкиваемся, может, кофе выпьем после пробежки? Или вы спешите?» «Не спешу, но имейте в виду, я замужем, у меня двое детей», с улыбкой произнесла она. «Да я же просто на кофе, нет, серьезно. Вы в знаке верите? Второй раз такая ситуация просто так не могла сложиться. Значит, это зачем-то нужно». Она задумчиво смотрела на него, что-то решая, а потом сказала. «Хорошо, возможно, вы правы. Но сперва давайте-ка закончим дистанцию. Мне еще...» Она изящно вскинула запястье, посмотрела на браслет. «Так, полтора километра осталось. Выдержите». «А то!» — молодецкий приосанился Нефонтов. «Ну, побежали?» И они двинулись по набережной дальше в довольно быстром темпе. Борис даже немного задохнулся. «Она, кажется, говорила, что портниха работает. не слабая подготовка для такой сидячей профессии», — думал он, искоса бросая взгляды на бегущую рядом женщину. Виталина бежала спокойно, ровно, как будто занималась этим всю жизнь. К концу дистанции, пришедшемуся на небольшой причал для моторных лодок, Борис почувствовал, что по спине течет пот, а мышцы напряжены и даже слегка побаливают. «Почему я не знал, что вы бегаете здесь по утрам?» «Тяжело дыша», — спросил он. «Давно бы могли делать это вместе. У вас чувствуется подготовка». «У меня вообще-то разряд. Я в молодости бегала за сборную области», — улыбнулась Виталина. «Теперь просто стараюсь себя в форме держать. Работа-то малоподвижная». «А муж тоже не поддерживает». Ему на работе бегунов хватает. Он полицейский. Да у вас просто трудовая династия, усмехнулся Борис. Сестра следователь, муж полицейский. Зять, наверное, тоже в органах служит. Нет, зять у нас бизнесмен, улыбнулась Виталина. А с мужем я забавно познакомилась. Он меня от наркомана защитил. Вечером в арке наркоман с ножом напал. Сумку отобрал и серьги хотел выдрать из ушей. А тут патруль. И Степа наркомана этого лицом в стенку впечатал. Пока протокол составляли, Пока я заявление в отделении писала. Познакомились. И на завтра он пришел прямо к нам домой. С букетом и тортом. Вот так и познакомились. Оригинальная история. Полицейский романтик воспользовался служебным положением. Улыбнулся Борис, а Виталина вдруг нахмурилась. А вы бы не насмехались, господин столичный журналист. Я ведь могу и того шокером. Борис поднял вверх руки. Бог с вами, Виталина Дмитриевна. Даже в мыслях не было. Это на самом деле интересная история. Так что идем в кафе. «Здесь рядом что-то есть?» «Есть сетевое, там неплохо. Или вы подобным брезгуете?» «То есть вам надо мной насмехаться можно?» уточнил Борис серьезным видом. «Поскольку вы-то знаете, что у меня в кармане шокера нет». Виталина рассмеялась мелодичным смехом. «Вы меня уели, Борис. Извините, больше не буду. Так идем». В довольно просторном кафе, принадлежавшем известной столичной сети, было абсолютно пусто. За барной стойкой скучал бородатый молодой Бористо, подперев кулаком щеку. смотрел на экран подвешенного телевизора. Там шло местное утреннее шоу с новостями и какими-то развлекательными сюжетами. На звук колокольчиков над входной дверью он оторвался от просмотра и приветливо прокричал. «Доброе утро! Насладитесь нашим бодрящим кофе!» «Непременно!» – отозвался Борис, подавив себе внезапно возникшее раздражение по поводу напускной веселости молодого человека. «Виталина, вы каким кофе предпочитаете взбадриваться в это время суток?» «Двойной раф с апельсиновой цедрой!» «Ого, двойной? Да вы серьезный игрок после такой-то пробежки. Иначе до дома не доберусь». «Отлично. Тогда двойной раф с цедрой для дамы, а мне – американо», – сказал Борис. И Борис, такивнув, предложил им присесть за столик. Они расположились у панорамного окна, выходившего как раз на набережную. Народа там стало заметно больше. К бегунам добавились собачники с питомцами. Витарина вынула телефон, проверила сообщение и, видимо, ничего не обнаружила. Отложила аппарат на край стола. «Ну что, Борис, как продвигается ваша работа?» – спросила она, опустив подбородок на скрещенные руки. «Овы, практически не продвигается. Благодаря вашей сестре», – честно сказал Борис. «Она так запугала сотрудников, что я не смог добыть даже крупицы нужной информации. Она всегда такая суровая». «С детства», – с улыбкой подтвердила Виталина. «Если что-то решила, все, по-другому не будет. Я вам сочувствую, Борис. Но у вас, скорее всего, ничего не выйдет. Уволят меня. Как пить, дать уволят. пробормотал Нефонтов. «Я с дуру пообещал главному целое расследование на несколько номеров. Такой сериал по свежим событиям. А тут ну кто мог знать, что для вашей сестры вообще никаких авторитетов не существует?» Бористо принес кофе. Большой бокал с трубочкой и длинной лодкой на блюдце. Для Виталины. И снежно-белую чашку для Бориса. Запах кофе мгновенно окутал все вокруг, немного успокоив начавшего нервничать Нефонтова. Он сделал глоток и зажмурился. В этой кофейне умели варить кофе даже, пожалуй, лучше, чем в подобных заведениях столицы, в которых Борису доводилось бывать. «Отлично», — пробормотал он. «Я слышала, что подозреваемому отпустили», — вдруг сказала Виталина. И нефонтов едва не поперхнулся кофе. «Что? Как это отпустили? Когда?» А говорили, что не смогли ни крупицы информации добыть. Тут же уличила она. Но, оказывается, знали, что подозреваемая была. И что даже была задержана». «Но я ж не совсем уж безнадёжный», — попытался выкрутиться он. Кое-что всё-таки сумел вынехать. Но как же её отпустили-то?» Я, как вы понимаете, подробностей не знаю, но от Полины слышала, что девушка оказалась вообще ни при чём. «Хорошо, что сейчас не старое время. Разобрались и отпустили. А ведь могли и расстрелять в горячке. Бывали в истории прецеденты», — произнёс Борис, в голове которого лихорадочно завертелись мысли. «Ну, смертной казни у нас нет», — А последнюю женщину приговорили к высшей мере, кажется, в 80 годах. Так что, но ну вы правы, этой девушке здорово повезло. Знать бы, с чем связано такое везение. Виталина развела руками. «Этого я не знаю. И так слишком много вам сказала. Но почему-то совершенно не хочется, чтобы вас уволили из вашего издания». Она улыбнулась и посмотрела на часы. «Ой, мне пора». Она потянулась к телефону, явно собираясь оплачивать счет. И Борис протестующе замахал руками. «Что вы, что вы! Ещё не хватало!» Она, пожала плечами и встала. «Ну, спасибо за кофе тогда. Была рада увидеться. Или вы со мной пойдёте?» «Нет, я ещё чашку выпью, пожалуй. Тогда до свидания». Виталина снова улыбнулась, поправила волосы и вышла из кафе, оставив Бориса за столиком в совершенно растрёпанных чувствах. «Вот это ситуация!» – думал он, разглядывая остатки кофе на дне чашки. «Неужели эта маленькая дрянь ничего мне не рассказала?» Имея в виду Алису, злился он. «Недавно ведь говорила, что нет подозреваемых. А теперь оказывается, что была. И что ее даже задержали. А теперь вот выпустили. Или все-таки она не знала?» Закружилась голова. Борис почувствовал, как подкатывает тошнота. Перед глазами плывут радужные пятна. Так Боренька быстро встал, рассчитался и на воздух вышел. Твердо приказал он себе, с трудом поднимаясь из-за стола. Не хватало еще в обморок тут упасть. Кое-как сконцентрировавшись и взяв себя в руки, он расплатился за кофе. И вышел из кафе. на ходу расстегивая короткий замок на спортивной кофте и вдыхая, наконец-то, полной грудью прохладный утренний воздух. Чтобы не привлекать внимание прохожих к своему состоянию, он дошел до ближайшего двора, сел на лавку и вытянул ноги. Голова по-прежнему кружилась, но пятна перед глазами исчезли, да и тошнота сделалась слабее. Борис тяжело дышал, стараясь делать вдохи как можно глубже, а выдохи как можно интенсивнее. Такой техники когда-то давно научил его один знакомый отца – И это помогало бороться с подобными состояниями, возникавшими у Нефонтова довольно часто. «Хоть бы она уже ушла», — думал Борис, стараясь направить мысль в какое-то иное русло. «Было бы хорошо, если бы я пришел, а ее уже нет. Не хочу сейчас никого видеть, ни с кем разговаривать. Хочу в душ и в постель. И молча полежать хотя бы час». Ему повезло. Когда он вернулся в гостиницу, Алисы в номере не было. Зато на кровати лежала записка с просьбой позвонить ей в обеденный перерыв. Нефонтов ожесточенно скомкала листок и отшвырнул в угол комнаты, сам не понимая, почему так поступает. Неужели эта маленькая дрянь знала все и промолчала? Пробормотал Борис, раздвигая темные шторы на окне. Ведь она понимала, что мне важна любая информация. А уж такая-то и промолчала. Хотя она слишком просто устроена, чтобы суметь исполнить такую сложную роль. Наверное, я ошибаюсь. Черт, как все неудачно сложилось. Его вдруг охватило ощущение полной безнадежности, как будто он оказался заперт в комнате без окона дверей. Только четыре гладкие стены. И теперь, сколько ни царапай эти стены, найти хоть маленькую щель будет невозможно. «Здесь больше нечего делать», — подумал Нефонтов, сбрасывая на пол спортивную кофту. «Нет смысла сидеть там, где не хочешь. Когда ждать нечего. Больше нечего. Надо уезжать».